А мать Алладдина, когда узнала, что Алладдин хочет потереть светильник, вышла, боясь, что ей придется опять смотреть на джиннов. И, вернувшись, она увидела столик, полный кушаний, на котором стояло двенадцать серебряных блюд, и благоухание роскошных яств разносилось и наполняло дом. Она обрадовалась и удивилась, и Алладдин сказал... «Видишь, матушка, как полезен этот светильник, а ты еще говорила, выброси его!» «Да умножит Аллах благо этого раба!» «Но я все-таки не хочу его видеть», ответила мать алла -Аддина. и потом они сели за столик и ели, и пили, пока не насытились, а то, что осталось, убрали до следующего дня. Когда же еда у них кончилась, Алладдин спрятал под полой платье одно из блюд, стоявших на столике, и пошел искать того проклятого еврея, чтобы продать ему блюдо. И судьба привела его к лавке одного ювелира, мусульманина, престарелого старца, боявшегося Аллаха, и этот старец, увидев Алладдина, спросил его, «Что тебе нужно, сынок? Я много раз видел, как ты проходил мимо моей лавки». И имел дело с одним евреем. «Я видел, что ты давал ему какие-то вещи, и думаю, что и теперь у тебя есть вещь, и ты ходишь и ищешь еврея, чтобы продать ему эту вещь. Но разве не знаешь ты, сынок, что эти проклятые евреи считают дозволенным присваивать деньги мусульман» верующих в единого Аллаха, и не могут не обманывать народ Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует особенно тот проклятый еврей Мордухай, с которым ты имел дело. О, сынок, если у тебя есть вещь, которую ты хочешь продать, покажи ее мне и ничего не бойся. Я отвешу тебе ее стоимость по закону великого Аллаха. Услышав эти слова, Аладдин вынул серебряные блюда и подал его старцу. И старец взял блюдо, взвесил его и спросил. — Сколько давал тебе еврей? И такое ли это блюдо, как те, что ты ему продавал? — Да, — ответил Аладдин, — это точно такое же блюдо, и за каждое блюдо отдавал мне динар. И, услышав, что проклятый еврей в уплату за каждое блюдо давал ему динар, старец вышел из себя и воскликнул. — Видишь, сынок, мои слова оправдались. Какой разбойник этот проклятый еврей, обманывающий рабов Аллаха! Он тебя обманул и посмеялся над тобой, так как твое блюдо сделано из чистого серебра, и весит оно столько-то, а цена ему — семьдесят динаров. Если хочешь, я отсчитаю тебе его стоимость. И старец считал до тех пор, пока не отсчитал Аладдину аддину семьдесят динаров. И Аладдин взял их и поблагодарил старца за милость и наставление, позволившее ему узнать про обман еврея.